Жизнь, посвященная театру, сделала манеры и речь Стокера необыкновенно артистичными. Интонацией и мимикой он привлекал внимание слушателей, заставляя их ловить каждое слово. Дойлу не терпелось задать ему несколько вопросов, но, следуя примеру Спаркса, он слушал рассказ, не перебивая. Примерно месяца назад наше маленькое сообщество взбудоражило события, ошеломившие даже меня. Допускаю, что слухи о нем преувеличены, но должен признать, что в этой таинственной истории все крутилось вокруг одной странной вещи. Вокруг какой вещи? Не удержавшись, выпалил Дойл. Спаркс успокаивающе похлопал Дойла по ключу. «Так вот, до меня дошел слух, — продолжал Стокер, — что некий господин, имя его не называлось, — Через посредника нанял актеров из разных провинциальных театров для постановки спектакля. Им предстояло сыграть один раз в одном из частных домов Лондона. И всего для одного зрителя. Никаких контрактов заключено не было, только устный договор. Что заставило актеров принять столь необычное предложение? Ответ весьма прост. За участие в спектакле была обещана несоизмеримо высокая плата, причем половину актеры получали вперед, остальную часть после спектакля. Для чего же это было затеяно, спросите вы? Об этом актерам не сообщили. Единственное, что они знали, они должны разыграть сцену хладнокровного убийства, подобно бродячим актерам из шекспировского Гамлета. Все это должно было произвести необходимое впечатление на этого самого единственного зрителя. «Убийство!» — похрипшим голосом повторил Дойл. Спаркс слушал странную историю с не меньшим напряжением. «Кто был этот человек и какова должна была быть его реакция, тоже не сообщалось», — продолжал Стокер. «Но и без этого история осталась, что называется, загадочной» а в финале – трагический и страшный. Дело в том, что во время представления на импровизированной сцене появились новые актеры, которых не было на репетиции. Произошло нечто совершенно фантастическое и жуткое. Стокер сделал значительную паузу и, наклонившись, прошептал «Пролилась настоящая кровь». Невероятным усилием Дойл сдержал крик, но сердце его бешено колотилось. «Актеры разбежались кто куда», — продолжал Стокер, — «но один из них остался на сцене. Он был мертв. О, Господи! Только бы не она! Дай Бог, чтобы она была жива! Лучше умру я! Нет нужды говорить о том, что, опасаясь за свою жизнь... Участники спектакля бросились искать убежище у своих прежних коллег, у манчестерских актеров, сказал Спаркс. Стокер отхлебнул кофе. Именно несчастные люди. Он вытащил из кармана измятую афишу, извещавшую о спектакле «Трагедия мстителя», точно такую же, как обнаруженное ими в издательстве «Радборна сновид». Спектакль должен был состояться неделю назад. Афишу пересекала надпись ⁇ Представление отменяется ⁇ Узнав об этой истории, я попытался выяснить источник слухов. Один из моих друзей узнал об этом от актера, который по семейным обстоятельствам ушел из Манчестерской трупы этой осенью во время гастролей в Лондоне. Наведя кое-какие справки, я выяснил маршрут трупы. Это событие произошло 28 декабря, в день, когда труппа отправилась в Ноттингем, где должна была дать два спектакля. И в тот же самый день в труп вернулись два актера, которые участвовали в этом кровавом представлении. — Сколько всего человек участвовали в нем? — спросил Дойл. — Четыре, — ответил Стокер. — Две женщины и двое мужчин. И кто из них остался лежать на сцене? «Дойл!» — предостерегающий воскликнул Спаркс. «Мне необходимо узнать!» — проговорил Дойл. «Один из актеров!» — сказал Стокер и замолчал, подчеркивая паузой трагичность происшедшего. «Пожалуйста, продолжайте!» — попросил Дойл минуту спустя. В тот же вечер, 28 декабря, двое актеров исчезли из отеля в Ноттингеме. Хотя они всем и каждому твердили, что опасаются за свою жизнь и приняли все меры предосторожности, свет в комнате не тушили, окна и двери были заперты, тем не менее утром в номере их не оказалось. Их вещи были на месте, следов борьбы видно не было. Учитывая страхи и настроение этих актеров, остальные члены труппы решили, что их коллеги просто дали дёру никого не предупредили. И продолжали так думать до вечера, пока во время спектакля все не объяснилось. Стохер замолчал, как бы раздумывая, затем обратился к Спаркс. Вам знакомо содержание трагедии мстителя? Более или менее, ответил Спаркс. Мишанина в духе французского гранд-гиньоля. Все эти ужасы и прочее рассчитаны на дешевого зрителя, как мы говорим. Кровь льется ручьями, а в довершении всего главных героев казнят на гильотине. Эффектно, конечно, ничего не скажешь. В тот вечер, проверяя, все ли в порядке, реквизитор заглянул в корзину, где хранились деревянные муляжи отрубленных голов. Все было как обычно. И представьте себе ужас зрителей и актеров, когда позже, в момент кульминации, в финале, в этой корзине оказались окровавленные головы пропавших актеров.